Глава двадцать вторая. Пасмурные дни. Комнаты мистера Тартера были самые опрятные, аккуратные и порядочные комнаты, когда-либо видные под солнцем, луной и звездами. Полы были так блестяще выскоблены, что можно было предположить, что лондонские негры навсегда освобождены и удалились из страны. Все медные предметы, принадлежавшие Тартару, были так вычищены и выполированы, что блестели, как зеркало. Ни пятна, ни зазубринки не было видно на больших, средних и малых пенатах в квартире мистера Тартера. Его гостиная походила на адмиральскую каюту, его ванная — на молочню, его спальня с бесчисленными комодами и ящиками на семенную лавку, а висевший посредине гамактика колыхался, условно дышал. Все принадлежавшее мистеру Тартеру имело свое назначенное определенное место. Его карты и планы имели одно место, его книги — другое, его щетки — третье, его сапоги — четвертое, его платье пятое, его фляжки шестое, его телескопы и другие инструменты седьмое. Все было у него под рукою, Шкаф, комод, ящик, полка, крючок — все было так устроено, что занимало как можно меньше места в комнате и было предназначено для определенного предмета, который нигде иначе не мог лучше поместиться. Его маленький, но блестящий серебряный сервиз был так уставлен на полке, что тотчас можно было заметить каждую исчезнувшую ложечку от солонки. Его туалетные принадлежности были так разложены на туалетном столе, что всякая неряшливая зубочистка тотчас бросалась в глаза, В таком же порядке находились все редкости, привезенные им из своих путешествий. Птицы, рыбы, гады, оружие, одежды, раковины, морские растения, кораллы, набитые, высушенные, выполированные и иначе сохраненные, имели свое определенное место, лучше которого нельзя было и желать. Смотря на все это, казалось, что где-нибудь были спрятаны краска и лак, постоянно готовые для удаления малейшего пятнышка или зазубринки в комнатах мистера Тартера. Никакой военный корабль не мог быть содержан в более блестящем, более опрятном и девственном виде. В светлый летний день, о котором мы говорим, белоснежная маркиза вроде палатки была опущена над садом мистера Тартера и вообще все дышало таким несомненным морским воздухом, что вся квартира вместе с садом могла отлично выйти в море, если б только мистер Тартер приложил губам рупор, висевший в углу, и скомандовал поднимать якорь и ставить паруса. Мистер Тартер любезно принимавший гостей на палубе своего корабля, Совершенно походил на все его окружавшее. Когда у человека есть конек, никого не пугающий, никому не мешающий, то очень приятно видеть его на этом коньке, вполне осознающую юмористическую сторону его прихти. Если же он человек искренний, и натура его свежая и не испорченная, то едва ли представляется он когда-нибудь в лучшем свете, чем на своем коньке. Так точно и роза, которую он водил по своему кораблю с торжественным уважением, подобающим первой леди адмиралтейства или волшебной царице моря, естественно находила прелестным зрелищем мистера Тартера, который полусмеясь и полусерьезно выказывал все прелести своих выдумок еще прелестнее показался он гей когда по окончании осмотра загорелый моряк удалился из адмиральской каюты прося ее считать себя ее царицей и отдавая сад в ее полное распоряжение мгновением той руки которая спасла жизнь мистеру криспарклю елена елена ландлис ты тут Кто говорит, со мной неужели Роза? И на сцену появилась новая хорошенькая личка. — Да, душенька, как ты попала сюда, голубушка? — Я... я право не знаю, — отвечал Роза, вспыхнув. — Мне кажется, это сон. Отчего она вспыхнула? Никого тут не было, кроме их двоих и окружающих цветов. Разве румянец стыда, плод заколдованной страны? «Я не во сне», — отвечала Елена, улыбаясь, — «каким образом мы неожиданно очтились вместе или так близко друг к другу?» Действительно неожиданно было это появление хорошенькой головки между дымными трубами стоплина и окружающими их цветами. Но Роза, очнувшись от сна, поспешно рассказала, по какому случаю они теперь вместе и все, что к этому привело. И мистер Крис Баркли здесь прибавила она, поверишь ли, он давно-давно спас ему жизнь. я всему поверю о мистере крис паркли отвечал елена неожиданно просветлев да но это не был мистер крис паркли сказал роза поспешно и снова румянец показался в заколдованной стране я тебя не понимаю очень было мило со стороны мистера крис паркли что он позволил себя спасти отвечал роза и он не мог лучше выказать свое уважение к нему но мистер тартер его спас черные глаза елены пристально устремились на блестящие личико видневшиеся из за листьев и она спросила тихо и задумчиво мистер тартор с вами нет он отдал свои комнаты мне то есть нам как здесь прекрасно неужели эти комнаты походят на внутренность превосходного корабля они походят на на, на сон подсказала елена роза отвечала безмолвным наклонением головы И нагнулась к цветам, чтобы их понюхать. После непродолжительного молчания, во время которого Елена, казалось, или это была фантазия розы, кого-то сожалела, она начала снова: Мой бедный Невиль занимается в своей комнате, так как с этой стороны солнце не слишком светит. — Я полагаю, что ему лучше не знать о твоем приезде. — О, да! — воскликнул Роза поспешно. — Я полагаю, — продолжала Елена, — что он должен узнать рано или поздно обо всем, что ты мне говорила, но я в этом совершенно уверена, — спроси совету мистера Крис Паркля, Спроси его, могу ли я сказать Невилю обо всем случившемся столько, сколько я найду нужным. Роза удалилась в свою парадную каюту и предложила вопрос на обсуждение. Младший каноник выразился в пользу предоставления Елене полной свободы. «Я очень благодарна ему», — сказала Елена, когда Роза возвратилась из своего посольства. «Спроси его, еще лучше ли нам ждать, пока этот злодей не станет более открыто преследовать Невеля, или постараться нам его предупредить, то есть узнать, не строит ли он тайных ков». Младший каноник нашел этот вопрос до того трудным, что после нескольких попыток его разрешить предложил прибегнуть к совету мистера Грюджиуса. Елена на это тотчас согласилась, и он отправился через двор к мистеру Грюджиусу, стараясь придать себе небрежный вид праздно шатающегося. Мистер Грюджиус решительно был того мнения, если можно выиграть время и опередить разбойника или дикого зверя в погоне за ними — то не следует упускать этого счастливого случая, а в настоящем деле он считал Джона Джаспера из «Разбойника из-за дикого зверя». Получив такой ответ, мистер Крис Паркли возвратился на корабль и передал его Розе, а там, в свою очередь, Елене, которая, стоя у своего окна, несколько минут молча обдумывала их положение. «Можем мы рассчитывать на готовность мистера Тартера нам помочь, Роза?» — спросила она. О, да! Роза застенчиво отвечала, что она надеется, даже почти может отвечать, что он им готов помочь. Но не спросить ли мистера Крис Паркля? Я полагаю, что в этом отношении ты такой же авторитет, как он, душенька, отвечала серьезно Елена, и для этого тебе незачем исчезать. Какая странная, Елена. Вот видишь, Неври здесь никого не знает, кроме мистера Тартера, продолжала Елена после минутного размышления. И он ни с кем не промолвил слова, кроме с ним. Если бы мистер Тартер был согласен заходить к нему открыто и часто, хоть на минуту каждый день, то из этого могло бы выйти что-нибудь. «Что-нибудь могло бы выйти из этого?» — повторила Роза, с изумлением взглянув на прелестное лицо своей подруги. «Что-нибудь?» Если действительно следить за всеми движениями Невеля и цель этих преследований – изолировать его от всех друзей и знакомых, чтобы таким образом отравить каждый час его жизни, на что, кажется, намекают заявленные себе угрозы, то, вероятно, наш враг вошел бы в какие-нибудь сношения с мистером Тартером для отчуждения его от Невеля». В таком случае мы не только бы узнали об этом факте от мистера Тартера, но и самые выражения, которые были бы употреблены в разговоре с ним. «Я понимаю», — воскликнул Роза, и мгновенно исчезла в адмиральскую каюту. Через минуту ее хорошенькое лицо снова появилось зелени, И она с еще большим румянцем на щеках сказала, что она передала слова Елены мистеру Крис Парклю, а тут позвал мистера Тартра, и мистер Тартер, который дожидается твоих приказаний, прибавил Розы с некоторым смущением, взглянув назад, объявил, что он согласен действовать, как ты желаешь, и готов начать свою деятельность с сегодняшнего дня. Благодарю его от всей души, сказала Елена. Передай ему это от меня. Снова Роза исчезла из сада и нырнула в каюту, откуда через минуту вернулась с новыми уверениями мистера Тартара, в его готовности услужить мисс Елене. В продолжении нескольких мгновений она колебалась между Еленой и мистером Тартором, доказывая тем, что смущение не всегда бывает неловко, иногда даже очень прелестным. «Ну, теперь, голубушка, — сказала Елена, — будем помнить, что мы должны быть осторожны». — И расстанемся. Я слышу, что Невиль ходит по комнате. Ты уезжаешь назад? — К мистеру Твинкельтон? — спросила Роза. — Да. Я никогда не возвращусь туда после этого страшного разговора. — Да куда же ты отправляешься, голубушка? — Я сама не знаю, — отвечала Роза. — Я ничего еще не решила. Но мой опекун обо мне позаботится. Не беспокойся, моя милая, я где-нибудь добуду. Да Это предположение, конечно, выражало достоверную истину. Я буду иметь известия о моей розе от мистера Тартара?» — спросила Елена. Да, вероятно, от, и Роза взглянула назад в каюту, вместо того, чтобы произнести имя мистера Тартара. Но скажи мне, милая Елена, прежде чем мы расстанемся, могла ли я иначе поступить? То есть как иначе? Могла ли я отвратить его злобу и месть, могла ли я пойти с ним на какую-нибудь сделку? Ты знаешь, как я тебя люблю, голубушка, отвечала Елена с жаром. но я, скорее, желала бы видеть тебя мертвого его преступных ног. — Как ты меня успокоила! Ты тоже скажешь твоему бедному брату, не правда ли? Скажи ему, что я постоянно о нем вспоминаю и сочувствую ему. Попроси его также не питать ко мне ненависти. Елена грустно покачала головой, словно подобная просьба была совершенно излишняя, и с любовью послала своей подруге поцелуй, на что ее подруга отвечала тем же. После этого между цветами появилась чья-то загорелая рука и помогла Розе исчезнуть из глаз Елены. Когда Роза возвратилась в адмиральскую каюту, то от прикосновения мистера Тартара к нескольким ящикам и поставцам неожиданно явился перед изумленными гостями завтрак, словно по мгновению волшебного жезла — Тут были и удивительные пирожные, и блестящие ликеры, чудесно сохраненные тропические пряности и варенья из тропических фруктов. Но, несмотря на всю магическую силу мистера Тартара, он не мог остановить времени, и оно с его хладной быстротой шло все вперед. И, наконец, Роза должна была удалиться из волшебной страны в квартиру ее опекуна. «Ну, теперь, моя милая, — сказал мистер Грюджу, — что нам теперь делать?» Или иными словами, что мне с тобою делать, Роза молча взглянул на мистера Грюджуса. вполне сознавая, что она была обузой не только всем, но и себе самой. Мысль жить в верхнем этаже гостиницы Фурнивале во всю остальную ее жизнь — вот все, что она могла придумать в эту минуту. «Мне вошло в голову, — сказал мистер Гриджуус, — что так как почтенная мистер Твинкельтон иногда во время каникул приезжает в Лондон для свиданий с столичными родителями своих учениц и для распространения связей, — То не попросить ли ее приехать и пожить с тобой месяц, покуда мы осмотримся? — Где жить со мною, сэр? — Где, — повторил Гриджиус, — мы найдем в городе квартиру на месяц и пригласим мисс Твинкельтон возобновить на это время свои бездности относительно тебя? — А потом, — спросила Роза. — А потом, — отвечал мистер Гриджиус, — мы не будем в худшем положении, чем теперь. — Я полагаю, что это хороший план, — согласилась Роза. «Так пойдем искать меблированную квартиру», — сказал мистер Грюджиус, вставая. «Я бы ничего не желал лучшего, как всю жизнь иметь постоянно такого прелестного гостя, как вчера вечером, но здесь не место для молодой девушки. Пойдем искать приключений и меблированной квартиры. А между тем мистер Крис Паркли, отправляющийся сейчас домой, конечно, не откажется повидать мисс Твинклитона и предложить ей содействовать нашему плану». Мистер Крис Паркли охотно принял на себя это поручение и, распрощавшись, уехал, а мистер Грюджиус с Розой отправились в путь. Манера мистера Грюджиуса искать квартиры была оригинальная. Он останавливался на противоположной стороне улицы, против дома, на окнах которого виднелись билеты, потом пробирался к заднему фасаду дома и там останавливался. насмотревшись таким образом доста с обеих сторон и не входя вовнутрь, он переходил к другому дому. Естественно, что подобный способ брал много времени и ни к чему не приводил. Проходив довольно долго, мистер Грюджиус вспомнил, что какая-то дальняя родственница мистера Базарда просила его однажды рекомендовать жильцов. Эта дама жила на Блумсбюрисском сквере в Саутгамптонской улице. На дверях ее квартиры красовалась метная доска с надписью крупными буквами без означения пола и положения в свете «Билликин». Отличительными чертами физической и умственной натуры мисс Биликин были честой сердечной искренность и наклонность к обморокам. Навстречу посетителям она вышла из своей комнаты, и вся ее фигура, казалось, говорила, что ее нарочно вызвали, несмотря на несколько обмороков. «Как ваше здоровье, сэр?» — спросила миссис Билликин, узнав мистера Грифджуса. «Благодарствуйте, я совсем здоров, а вы?» Я здорова, то есть насколько могу быть здорова, сказала миссис Билликин, еле дыша от слабости. Моя питомица и одна пожилая особа, начал мистер Грюджу, желают найти приличную квартиру на месяц. Есть ли у вас пустые квартиры, сударыня? Мистер Грюджус, отвечала миссис Билликин, я не хочу вас обманывать. У меня есть пустые квартиры. Эти слова она произнесла таким тоном, как будто говорила, «Ведите меня хоть на плаху, но пока я жива, я буду чистой сердечно». «Какие же у вас есть комнаты, сударыня?» — спросил спокойно мистер Грюджи, желая смягчить грозную миссис Билликин. «Вот эта гостиная, как хотите ее называйте, мисс», — сказала миссис Билликин, вводя в разговор Розу. «Это моя парадная гостиная, а с другой гостиной позади я никогда не расстанусь». Потом есть две спальни в верхнем этаже с газом. Я не стану уверять, чтобы полы в наших спальнях были бы очень крепки, ибо они не крепки. Газопроводчик объявил, что для хорошего устройства труб надо было их положить под пол, но это было бы слишком дорого для годового наемщика, и потому трубы проложены у вас над полом, я обязан вам это сказать. Мистер Грюджиус и Роза взглянули с ужасом друг на друга, хотя не понимали в сущности, какой опасностью грозили трубы, проведенные над полом. Миссис Билликин между тем скрестил руки на груди, точной сердце ее свалился большой камень. — Но зато, конечно, крыша хороша, — сказал Грюджиус с надеждой. Мистер Грюджу, сказала миссис Билликин, если бы я вам объявила, что потолок у вас отличный, то я бы вас обманула. Нет, сэр, тафель на крышах на такой высоте в ветреную погоду всегда будет бренчать. Я заклинаю вас, сэр, устроить так, чтобы тафель держался крепко». Миссис Билликин произнесла эти слова. с таким жаром, что не желая злоупотреблять, своим нравственным превосходством над мистером Грюджиусом, она тотчас смягчила тон и продолжала гораздо снисходительнее, хотя столь же упорным чистосердечем. «К чему было бы мне лазить с вами в верхний этаж, услышав от вас, миссис Билликин, что это за пятно на потолке? И ответить вам я вас не понимаю, сэр». «Нет, сэр, я не стану вас обманывать». — Я понимаю, на что вы укажете. — Это сырость, сэр. Она является и исчезает. Вы можете полжизни жить в сухости, и вдруг является сырость. — Нет ли у вас других комнат, сударыня? — спросил мистер Грюджус. — Мистер Грюджус, — отвечала миссис Билликин торжественно, — у меня есть другие комнаты. Вы спрашиваете, есть ли, я отвечаю честно и откровенно, есть. Первый и второй этаж пустые. и там славные комнаты ну ну против них уже нечего сказать произнес мистер грюджус успокаивая себя мистер грюджус отвечала миссис билликин извините меня там есть лестница и если вы не приготовитесь встретить ее то вы будете сильно разочарованы вы не можете мисс продолжала она обращаясь с к Розе, — поместить первый, а тем более второй этаж рядом с синями «Нет, вы не можете этого сделать, мисс. Это вне нашей власти, и потому зачем стараться?» Билликин произнесла эти слова с таким чувством, словно Роза высказала упорное намерение сделать невозможное. «Можем мы, с сударыня, посмотреть эти комнаты?» — спросил мистер Грюджус. «Мистер Грюджус, отвечала миссис Билликин, — «вы можете». «Я не буду скрывать от вас, сэр, что вы можете». Миссис Билкин тогда послала в свою комнату за шалью, так как с незапамятных времен существовал закон, что она не могла никуда выйти без шали, и, завернувшись в нее, пошла вперед. На лестнице она несколько раз останавливалась, чтобы перевести дух, и схватывалась за сердце, словно оно хотела убежать, и она насильно его удерживала. А второй этаж спросил мистер Грюджиус, найдя первый удовлетворительным. «Мистер Грюджус, отвечала миссис Билликин очень церемонно, как будто наступила минута для обсуждения трудного и важного вопроса, — «второй этаж находится над этим». «Можем мы его посмотреть?» «Да, сэр», — ответила миссис Беликин, — «он открыт целый день». Второй этаж также оказался удовлетворительным, и мистер Грюджус, переговорив с Розой, спросил перо и чернил для написания условия. Между тем миссис Билькин торжественно села и произнесла нечто вроде извлечения из контракта. «Сорок пять шиллингов в неделю и плата помесячная — условия, благоразумно умеренные для обеих сторон. Конечно, здесь не Бонн-стрит и не Сан-Джамский дворец, но я и не уверяю ни того, ни другого. Относительно прислуги держатся двое на хорошем жаловании». «Уголь или у огня, или в совке» — последние слова она произнесла с особым торжеством, словно указанное различие было чрезвычайно важно — «на собак смотрят неодобрительно, не говоря о грязи, они соблазняют воров, а подозрения в краже делают дом неприятным». Между тем мистер Крюджиус написал условия и вынул задаток. «Я подписал его за обеих дам, и вы будете так добры и подпишите за себя вот здесь ваше имя и фамилию». «Мистер Грюджу», — сказала миссис Билликин в новом припадке чистой сердечья, — «нет, вы извините, но я не поставлю своего имени». Мистер Грюджу взглянул на нее с удивлением. «Доска на дверях выставлена в видах безопасности», — продолжала миссис Билликин. «Она исполняет свое назначение, я не отойду от нее ни на шаг». Мистер Грюджиус взглянул с изумлением на Розу. «Нет, мистер Грюджиус, вы меня извините, а я своего имени не поставлю. Пока этот дом известен под неопределенным названием дома Билликина, пока народ сомневается, нет ли где-нибудь за дверью рослого Билликина, то я чувствую себя безопасным, но рисковать признанием себя одинокой нет». — Никогда, мисс, и вы никогда не подумали бы, — прибавила миссис Билликин с укором, — лишить такого преимущества особо вашего же пола, если по мне был подан неблагоразумный пример. Роза покраснела, точно она хотела обмануть добрую женщину, и попросила мистера Грюджио с удовольствоваться, какой бы то ни было подписью. Таким образом, под документом явилась вывесочная надпись Биликин. Вслед за этим они уговорились о всех подробностях, и переезд был назначен через два дня, к которому времени мисс Твинкельтон должна была приехать. Распрощавшись с миссис Билликин, Роза под руку со своим опекуном отправилась в фурневаль ин Не успели они приблизиться к фурневаль ину как увидали мистера Тартара, ходившего взад и вперед. Мне вошло в голову, сказал он, подходя к ним, что недурно было бы нам покататься по реке. Погода прекрасная, и прилип с руки у меня есть своя лодку у тембльской лестницы. Я уже давно не катался по реке, сказал Грюджиу, с видимо соблазненным предложением. А я никогда, прибавила Роза. Спустя полчаса они практически разрешили этот вопрос, поднимаясь по реке. Прилив им был благоприятен, а вечер был прелестен. Лодка мистера Тартера была отличная, мистер Тартар Лобли и слуга его гребли. У мистера Тартара была яхта, стоявшая где-то близ Грингайта, и слуга его, бывший на яхте, теперь временно находился при нем. Это был веселый и здоровенный человек с большим красным лицом и темными волосами и баками. Он походил на изображение солнца в старинных политепажах. Его волосы и баки служили вместо лучей. Сидя на носу лодки, он представлял великолепное зрелище в своей матросской рубашке или без нее, смотря по взгляду, и с татуированными руками и грудью. Лоблей, казалось, греб очень слегка, и мистер Тартар также весла сгибались под их мощными руками, и лодка летела, как стрела. Мистер Тартер разговаривал, словно он ничего не делал, с Розою, которая действительно ничего не делала, и с мистером Грюджиусом, который только в косе в кривь держал руль, что, однако, нисколько не портило дело, так как одного движения искусной руки мистера Тартера или напора на борт лобли было достаточно, чтобы все исправить. Прилив мчала их быстро, весело, вверх по реке, пока они не остановились, чтобы пообедать в каком-то зеленом саду, не нуждавшемся в отождествлении. Потом, чрезвычайно кстати, наступил отлив, точно в этот день река только и думала об удовольствии наших друзей, и они тихо, лениво поплыли по течению. Теперь Роза попробовала грести, и попытка увенчалась блестящим успехом, так как ей помогали оба гребца. Мистер Груджус также попробовал свои силы в гребле, но ему никто не помогал, и он кончил тем, что упал на спину, а весла на него. Потом они сделали роздых и вышли на берег, где под кустами Лоблей разложил подушки и ковры, бегая босиком по воде от лодки на берег с таким наслаждением, будто башмаки были для него предрассудком, а чулки рабством. Отдохнув, они продолжали свой обратный путь, окруженный ароматическим благоуханием цветущих лип или мелодичным журчанием воды. Наконец, увы слишком рано, громадный черный город набросил свою тень на веселую реку, и сумрачные мосты сковали ее, как смерть сковывает жизнь. Прелестные зеленые берега, казалось, были потеряны навсегда и без возврата. «Неужели люди не могут жить без пасмурных дней?» — думала Роза на другой день, когда весь город был пасмурен и все носило на себе странный отпечаток ожидания чего-то, упорно не являвшегося. Она начала теперь думать, что клейстергамские школьные дни прошли и исчезли, а пасмурные дни будут по временам наступать и давать себя тяжело чувствовать. Однако чего ждала Роза? Ждала ли она мисс Твинкельтон? Мисс Твинкельтон явилась в назначенное время. Ей навстречу из своей комнаты вышла миссис Беликин, и в глазах ее с этой минуты виднелась твердая решимость вести страшную борьбу с новой гостем. Мисс Твинкельтон привезла с собой большое количество вещей, как себе, так и Розе. Билликин обиделась, что мисс Твинкельтон была так занята своими вещами, что недовольно скоро признала в ней хозяйку дома. Вследствие этого у Билликина осупились брови, и когда мисс Твинкельтон в попыхах стала пересчитывать свои ящики и узлы, которых всего было семнадцать, сочла, между прочим, и Билликин за ящик номер одиннадцать, то Беликин грозно протестовала. «Нельзя довольно скоро вас предупредить», — произнесла с торжественным чистосердечем мисс Билликин, «что хозяйка дома ни чемодан, ни узел, ни мешок, так же и не нищая мисс Винкельтон». Последние слова относились к тому, что мисс Винкельтон по рассеянности сунула в руку миссис Билликин вместо возницы два шиллинга и шесть пенсов. Получив такой отказ, мистер Твинкельтон дико спросила, которому же джентльмену надо заплатить. Подобных джентльменов было два, так как мистер Твинкельтон приехала в двух кэбах. И каждый из них, получил по два шиллинга два пенса, держали их в ладони с таким безмолвным изумлением и негодованием, словно они протестовали перед небом и землей. Испугавшись этого ужасного зрелища, мистер Уинкльтон поспешно сунул каждому в руку, еще по шиллингу, грозя в то же время обратиться к помощи закона и перечитывая свои вещи с обоими джентльменами, что совершенно спутало весь итог. Наконец, оба джентльмена, не сводя глаз с последнего шиллинга, как будто он мог превратиться от долгого наблюдения в восемнадцать пенсов, удалились и уехали. оставив мисс Твинкельтон всю в слезах. Белликин немало не выразила сочувствия этому проявлению слабости и приказал провести молодого человека для вещей. Когда этот гладиатор исчез с арены, то наступило спокойствие, и новые жрецы сели за обед. Но Белликин как-то узнала, что мисс Твинкельтон держала школу и тотчас сообразила, что верно она намерена ее чему-нибудь учить, — Но ты этого не делай, — говорила она про себя, — я не твоя ученица, хотя бы она бедная, смотря на Розу, и была твоей ученицей. С другой стороны, мисс Твинкельтон, применив платье и оправившись от ощущения, выказывала решимость представлять достойный пример во всех отношениях. Являясь теперь счастливой сделкой между двумя видами ее существования, она своим рабочим ящиком в руках была веселой собеседницей, хотя и снабженной учеными-светьми. «Я не хочу скрывать от вас», — сказала Беликин, являясь с ним в комнате в своей парадной шали, — «ибо это не в моем характере, что я решилась к вам войти, Солю выразить надежду, что обед вам понравился». «Хотя у меня кухарка не ученая, а простая, но она получает жалование, и я должна смотреть, чтобы она готовила хорошо». «Благодарствуйте», — отвечала Роза. «Мы очень хорошо пообедали». «Мы привыкли», — сказала мисс Твинкельтон таким милостивым тоном, что Билликин явственно слышали слова «добрая женщина». «Кобильные, питательные, да простое и здоровые дети». И не нашли теперь никакой причины сожалеть о покинутом нами старинном городе и о методическом хозяйстве, с которыми судьба до сих пор соединяла нашу жизнь. «Я считала своей обязанностью сказать кухарке», — заметила Билликин в новом порыве сердече, — «с чем вы, я надеюсь, согласитесь, мистер Твинкельтон, что эта молодая особа, привыкнув к плохой еде, должна быть понемногу приучена к хорошей, так как неожиданный переход от скудной пищи к хорошей и обильней, требовал бы сильного желудка, которого нельзя найти в юном существе, особенно воспитанном в школе». Из всего предыдущего видно, что Билликин открыто стала нападать на мистер Твинкельтон, как на своего естественного врага. «Ваши замечания», — отвечала мисс не — «исходя от своего возвышенного нравственного пьедестала, сделаны с хорошую целью. Я не сомневаюсь, но вы позвольте мне заметить, что вы совершенно ошибаетесь, вероятно, по причине полного недостатка достоверных сведений». «Мои сведения», — произнесла Билликин торжественно, — «основаны мисс Винкельтон на моем собственном опыте, что, я полагаю, всегда считается хорошим руководителем. Но, так или нет, я в юности была отдана в очень приличную школу, начальница которой была такая же леди, как вы, и почти ваших жилет, и так плохо в этой школе кормили, что на всю жизнь мне испортили здоровье». «Очень вероятно», — отвечал мистер Винкельтон, — «и достойно сожаления. Милая Роза, как идет твоя работа?» Мистер Винкельтон продолжал Беликин очень любезно. «Прежде чем понять ваш намек и удалиться, как, подобает леди, я позволю себе вас спросить, сомневаетесь ли вы в моих словах?» «Я не понимаю, почему вы питаете такое подозрение», — начала мисс Твинкельтон, но Билликин ее остановила. «Пожалуйста, не приписывайте мне таких предположений, каких я никогда не выражаю. Вы очень много говорите, мисс Твинкельтон, и, без сомнения, ваши ученицы ожидают от вас такого красноречивого потока слов, за что вам и платят деньги. Но я не плачу вам за поток слов и не желаю нисколько им пользоваться, поэтому повторяю свой вопрос». «Если вы говорите о вашем плохом здоровье», — начала мисс Твинкельтон, но Биликин ее снова остановила. «Я ничего подобного не говорила». «Ну, если вы говорите о вашем испорченном здоровье». «Испорченном в школе», — замечала Биликин, ударяя на каждом слове. «Все, что я могу сказать по этому предмету, — продолжала мистер Твинкельтон, — что я должна верить вашим словам о вашем испорченном здоровье. Я не могу не прибавить при этом, что если ваше нездоровье имеет влияние на ваши слова, то оно заслуживает еще большего сожаления. Очень жаль, что ваше здоровье не лучше. Но, милая Роза, как идет твоя работа? <къем> Прежде чем уйти, мисс... Торжественно произнесла Билькин, обращаясь к Розе, как уже совершенно покончив с мисс Туинкельтон. «Я желаю однажды навсегда объявить, что все наши отношения впредь будут происходить между мной и вами. Я не знаю здесь никакой пожилой барыни, мисс, никого старше вас». «Это будет очень удобно, Роза», — заметила мисс Твинкельтон. «Это не значит, мисс, — сказала Билликина с саркастической улыбкой, — чтобы я обладал волшебной мельницей, в которой старуху можно смолоть и получить молоденькую. Но это значит, что я ограничиваю свои услуги исключительно вами одними. Когда я пожелаю обратиться с просьбой к хозяйке дома, милая Роза», — заметила мисс Твинкельтон с величественной улыбкой, — то я обращусь к тебе, и ты, я уверен, передашь мою просьбу по принадлежности. «Прощайте, мисс», — сказала Белькина очень любезно. «Вижу только вас перед собой и желаю вам доброго вечера от всей души. Я должна сознаться, что чувствую себя счастливой, не имея необходимости заявить публично моего презрения, какой бы то ни было по несчастью вам близкой особы. С этими словами Белькина грациозно удалилась, И с этого времени Роза играла роль валана между двумя ракетами. Ничто не делалось без маленькой интриги. Так каждый день по вопросу о обиде мисс Твинкельтон говорила, «Ты бы, милая Роза, посоветовалась с хозяйкой дома. Не может ли она нам приготовить ягненкой или жареной курицей?» На это Билликин всегда отвечал. Роза не произносила ни слова. «Если бы, мисс, имели более понятия о мясах, то они говорили бы об ягненке. Во-первых, ягнята давно превратились в баранов. И во-вторых, есть определенные дни для убоя скота. Что же касается жареных кур, то я полагаю, что вы достаточно уже переполнили свой желудок жареными курами, не говоря уже о том, что, когда вы сами покупаете для себя жаркое, то берете самую старую курицу, условно привыкли к этой пище ради дешевизны. Придумайте что-нибудь новенькое, мисс. Попривыкнете к хорошему хозяйству. Ну, придумайте же, что Другое. В ответ на мудрые, долготерпеливые слова либерального эксперта мисс Твинкельтон отвечала покрасне. «Фо, милая, вы бы могли предложить хозяйке дома купить утку?» «Ну, мисс», — восклицала миссис билликен «Роза не говорила ни слова». Вы удивляете меня, говоря о будках, не говоря уже о том, что на них теперь не время, и что они очень дороги, мне грустно было бы вам подуть утку, так как единственный нежный ее кусочек, пошел бы я, не хочу сказать, коту, а вам бы достались одни кости. Попробуйте придумать что-нибудь другое, мисс... — Думайте о себе, а не о других. Не хотите ли сладкого мяса или бараньей котлетки? Одним словом, такого блюда, в котором вам бы достался хороший кусок. Иногда игра делалась до того горячей и была ведена с таким искусством, что вышеозначный пример совершенно стушевался бы. Но всегда билики надерживала верх и выкидывала такие удивительные штуки в самую критическую минуту, которых никто не ожидал. Все это не изменяло того пасмурного настроения, которое навевал на розу Лондон или лондонский воздух, благодаря чему она все чего-то ждала, которое не являлось. Устав все работать и разговаривать с мисс Твинклтон, она предложила мисс Твинклтон читать ей вслух, на что последняя тотчас согласилась, считая себя отличной чтицей. Но Роза вскоре открыла, что мисс Твинкельтон читала недобросовестно. Она выпускала любовные сцены, перескакивала те места, в которых выхвалялась безбрачие, и вообще совершала другие столь же преступные обманы и подлоги. так например возьмет следующий красноречивый отрывок дорогая моему сердцу любезной моей душе говорил эдуард прижимая к сердцу любимую головку и обвивая свои пальцы ее шелковистыми кудрями не спадавшими золотым дождем убежим любовь моя из этого грустного хладного бездушного мира в пламенный роскошный рай любви вечной верности подложные переделка миссвинклитон передавала только что прочтенный отрывок следующим образом милая моя не — По согласию наших родителей с обеих сторон и местного пастора, — сказал Эдуард, почтительно поднося губам маленькие пальчики, столь искусные в вышивании, в вязании шитья шитье и в других женских работах, — позвольте мне пойти к вашему папаше завтра, прежде чем закатится дневное светило, и предложить нанять в окрестностях города скромный домик, где он, папаша, будет всегда самым дорогим гостем, а мы будем вести жизнь скромную, будем менять, с в школах познаниями и блаженствовать домашним счастьем. Дни шли за днями, и ничего нового не случилось. Соседи стали мало-помалу говорить, что хорошенькая девочка, поселившаяся у Биликин и казавшаяся в первое время такой веселой и проворной, заметно падала духом. Хорошенькая девочка совершенно бы упала духом, если бы она случайно не напала на книги путешествий и морских приключений. Чтобы уравновесить романтическую сторону этих книг, мистер Уинклиттон, читая их вслух, останавливалась с особенным ударением на градусах широты и долготы и на ветрах, и течениях если Статистических данных, которые она считала тем более назидательными, чем менее она их понимала, тогда как Роза, внимательно слушая, останавливалась на тех местах, которые ей были ближе к сердцу. Таким образом, они обе гораздо лучше, чем прежде.